Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории RussianPodcasting.ru Всем привет! С вами снова Женя и Женя Japan Journal. И сегодня я продолжаю цикл «Двое в Токио», и рядом со мной находится Тимур. Добрый день! Вот, который э, тоже живет в Токио, как и я. И Тимур начинающий фотохудожник, в будущем мечтает стать... Так? Это абсолютно верно. Вот мы сейчас сидим э, в кафе, э, в районе Сибы. Ну, расскажи об этом кафе. Ты я... же не просто так меня сюда привел. Да, я нашел это кафе как бы будучи очень одиноким. Это кафе позволило мне приятно проводить время и слушать музыку. Я даже завел здесь несколько знакомых. Я обычно провожу здесь вечера. Особенность этого кафе то, что вокруг нас, можно сказать, сплошь и рядом любовные отели. Вот, поэтому воздух и атмосфера соответствующие. Но здесь также присутствует как бы изюминка, я бы сказал, специи, так сказать, искусство, Потому что в этом в этом рядом с этим кафе находится кинотеатр, где показывают независимое кино в Японии. Ну, здесь показывают обыкновенное, ну, по-моему, даже. Нет, здесь показывают, ну, как... Как сказать? Показывают кино, которое не показывают в дорогих кинотеатрах, я бы сказал. То есть не широкомасштабное такое узкое. То есть, можно сказать, что аудитория этого кинотеатра это молодежь? Ну, фактически молодежь, да, независимое кино такое, то есть, есть ну, андеграунд, да. корейское, китайское кино, которое, может быть, и там тоже показывалось всего лишь неделю, здесь обычно демонстрируют. Также а этот. Надо будет сходить. Так, на что-нибудь более интересное. Так что на... кинотеатр известен тем, что режиссеры здесь дебютируют со своими проектами, как бы. -то, -то. Я тоже однажды надеюсь здесь показать свое кино. Хорошо, я приду. Понятно. Ну хорошо. Это было представление из это как говорят Вот. Обычно после этого так и И такой пауза Да, началась пауза. В общем-то, я расскажу немного еще о подкастах, потому что в моих подкастах была очень большая пауза. Я думаю, вы рады, что наконец-то я к вам вернулся пусть ненадолго. И надеюсь, что в дальнейшем я запишу побольше подкастов. обычно в том числе, не только таких, как двое в Токио. Хотя, хотя по вашим отзывам, вам очень нравятся именно такие подкасты. На самом деле хочется развеять иллюзию о том, что Токио это такой замечательный город, полный <с всяческих <с возможностей. На самом деле мы все здесь очень одиноки, скучаем по России. Вот да, находимся правда, на, гра на грани финансового кризиса, нас всюду окружают японские рыбоподобные лица. Рыбоподобные? Да, ну на самом деле Токио это как большой аквариум. Здесь все с тайками, все ярко так. Вот. А когда приходит ночь, обязательно вылезет какая-нибудь рыбеха с лампочкой над головой. И И съезд. Ну, насчет одиночек, С одной стороны, да. Может быть, мы здесь одиноки по с другой стороны, мы же не хотим отсюда уезжать. Уезжать не хотим. Потому что в России холодно. Холодно? Да, и в России на самом деле до сих пор не научились, как сказать, относиться к богатству и к талантам независимо как бы. Вот, Здесь в Токио уже привык. К чему первому, к чему привыкаешь, это к тому, что люди не завидуют своим талантам, они их уважают. Но здесь вообще люди друг друга уважают, по-моему. Хотя есть, есть чувство, чувство, что как бы все манеры и правила наиграны, конечно, но. Но если все их соблюдают, то получается как бы слаженное действие, нет? Да. Ты уже знаешь, чего от человека ждать в такой-то ситуации. То есть, если ты сказал так, то ты получишь, скорее всего, такой ответ... То есть, ну... Общаться как бы... Когда есть правила общения, то проще, чем когда ты что-нибудь сказал, тебе сказал, козёл, иди отсюда, или там, ещё Да. Но хочется сразу зависеть. В Токио аниме нет. Я заявляю это как русский. Который Друзья. перед приездом посмотрел, наверное, провел, наверное, по 10 часов в день, просматривая аниме, приехал сюда. И вот уже в течение года единственное, что я посмотрел, это рекламу в книжных магазинах. То есть ты не смотришь аниме? Не смотрю аниме. Но я читаю мангу. Кстати, хочется посоветовать семью Цубу. Что это? Это от мангаки Коцэ. Да, который сделал от Манга Да. У меня тоже, кстати, где-то валяется дома. Я не читала еще. Я еще не научилась читать по-японски. в своем Но в последнее время я все больше и больше читаю по японски в основном имейлы <связываю> мейлы <связываю> e на своем мобильнике. на мобильнике это первое, что с чем приходится столкнуться русскому жителю в Соке? Ну и то я начала как бы пользоваться недавно и као то есть смайлики. Я тоже недавно обнаружила, как писать и теперь вот пишу. <связываю> вот. Кстати, по у... аниме Ты просил посоветовать какой-нибудь теме, которое да, в последнее время.. Да, и... Посоветуйте мне, пожалуйста, русские читатели из журнала, да, и слушатели, что же стоит посмотреть в современном мире. Вот, от себя я могу посоветовать из последнего, что показывали, Это Хатими Токрова, Мед Клевер. Смотрел. Кстати, а почему такое название? Это Music Lever? Ну, вот это будет известно в последней серии. в последней серии, да? Последняя серия уже на следующей неделе. Да. А, то есть продолжается еще сезон? Да. То есть сначала был первый сезон в прошлом году. 24 серии плюс 2 на DVD. И сейчас вот показывают второй сезон, который вот завершится уже в этот четверг. Ага, понятно. Ну, это, по-моему, вот из всего, что я видела, это самое лучшее. Потому что это аниме интересно не только таким прожженным оттоку, но и просто обычным людям, которые даже не знают, может, что такое аниме. А из манги что читаешь? Из манги я читаю то же, что и смотрю. То же, что и смотрю. То есть тот же самый... Нет, не Клавер, а Оуран Коуко Хостокравы. клуб школы Оуран. Я читаю мангу и смотрю аниме. Но манга я читаю на английском. Я недавно нашел в, в, в магазине подержанной манги Сан Сан Рокубиоси мангу про хосплапы одна из самых реалистичных манг, которые я когда-либо читал. Oh, no, no, no, no. Вот она рассказывает историю о парне, которые, знаешь, есть такие болельщики, так называемые, японские. Вот и у них есть такая как бы припевка Сан Сан Сан называется. Там рассказывается о парне. Друг которого становится хостом и зовет его в Токио. И вот, собственно, он сталкивается с миром. Манга отличается достаточно серьезным реализмом и очень такой грустной иронией. Вот. Потому что в этом бизнесе, в этом мире, как бы, и бизнесе очень много, на самом деле, разбитых сердец, вот покалеченных жизней и, главное, здоровье Что ж такое делают с ними? Что да они пьют много? Пьют по-черному, конечно, мужики. Просто по-черному пьют. Не просыхает Не просыхают. Не просыхают. Притом как бы проблем надо не просто пить, надо оставаться трезвым, чтобы поддерживать договор. Да, наверное. А это самое сложное. Как ну. бы я о мире хост клаба знаю буквально там по нескольким ЖЖ знакомых mm -hmm. и по автобусам, которые ездят вот, на Синдик с иллюстрациями рекламы милихостклаба. Мир Хоста жестко пришли всю тему, потому что он находится под контролем обязательно каких-нибудь групп, якуд, или еще чего-нибудь. Мы не будем касаться, наверное, этого последнего в наших подкастах. Не, ну почему тема интересная? Ну Я думаю, что вам интересно об этом услышать. Если это так, то напишите свои отзывы, и в следующий раз Тимур поведает нам об этом я, мире. Я расскажу всю подноготную. Поведаю о том, сколько и. И как употребляет, какие цены, куда стоит ходить, и на что посмотреть. Я думаю, если ты нам все это расскажешь, то поток туристов в Токио увеличится из России к тому же, что, кстати, вы хотите поехать в Токио, такая скрытая реклама Аэрофлота, аэрофлота снова распродажит. Билетом <свят> в Токио там от 399 долларов. И, и, и девушка, встречающая вас у входа, Самолет с четырьмя розами, да? Приятного вам полета. Четыре <свят> это же столько. Это знаешь, такой двойной подкол. Во-первых, четыре по японству несчастливое число, Во вторых черное рот. Это в Японии, кстати, чётное число цветов ничего не обозначает. Да, в Японии четное число ничего не значит, Но четное число, как правило, в Японии значит, что само по себе что-то плохое. С цветами не знаю. Ну вот я что-то такое виду что там две розы там, или четыре, это никого не... Mm. не пугает. Так что не пугайтесь, если вдруг в Токио вам подарят четное количество Если вообще подарят к нибудь Ну, я думаю, что можно уже, может быть, и закончить. Да, подкаст можно и завершить. Да, и... Я уверена, что он вам понравился. Это <смех> <Все болтались смех> Такая самоуверенность такая. Вот, но если это так, напишите. Я думаю, мы сходим еще в какое-нибудь кафе и расскажем вам о Якуде, о аниме, о манге и о том, о чем вы захотите услышать. моих подкастов. Yeah. А ты не хочешь подкаст какой-нибудь сделать? Да я просто не знаю тему. Задали тему, я бы сделал подкаст. Ну, Ты Мы можешь рассказывать, например, о японском кино? Да, кстати. Многие спрашивают об этом. Японское кино в современном мире находится достаточно в упадочном положении, потому что сейчас есть бум на айдолов, и японское кино заканчивается на приятном лице, совершенно лишенное практически всяких эмоций. Вот знаешь... Я с тобой соглашусь, потому что я сама подсела на японские фильмы и сериалы. И да. То есть в этом плане да, я вам рекомендую корейское кино, потому что оно сейчас находится как бы на пике. Вот, на передовом. И наиболее интересные фильмы сейчас происходят в Корее. Я думаю, давай ты расскажешь об этом в следующем подкасте, а теперь. Так, вот уже 1 минут. В общем, пока, матане.